Глава восьмая. Друг фриц и моржи. Воспоминания. Перелет птиц. Море льдов. Начало зимовки. Эдуард Пакингтон. Наем искимосов. Белые медведи. Только что успел Фредерик Бьорн приготовить все для зимней стоянки, как на море показались первые льдины. Экипаж клипера приветствовал их от души, потому что они означали для него средство продолжать предприятие. По другую сторону равнины, ограничивавшей бухту, снова начинался ледовитый океан по которому можно было на санях проехать пространство в два градуса длиною. Местность около бухты в момент прибытия наших путешественников не была совершенно лишена оживления. В воздухе носились морские птицы с такой беззаботностью, которая прямо указывала, что они никогда не видали людей. Моржи и тюлени подплывали к самой корме корабля, как бы желая ознакомиться поближе с невиданной громадой. Однажды друг Фриц позабавил моряков внезапным пробуждением в нем рыболовного инстинкта. Это было тем оригинальнее, что он был взят от матери еще совсем маленьким медвежонком, и после того ему не приходилось самому добывать себе пищу. Друг-фриц вместе с прочими любовался на птиц, которым матросы бросали куски вяленой рыбы. Вдруг в бухте появилось стадо моржей с длинными изогнутыми клыками. При виде их медведь вытаращил глаза и тихонько завизжал от радости, как щенок, увидавший из окна, что на дворе играют другие щенята. Моржи действительно резвились, ныряя и кувыркаясь в воде. Через несколько минут друг Фриц начал вздрагивать и трясти своей огромной головой. Он лишь недавно достиг зрелого возраста и, как все молодые животные, очень любил игру. Что такое с ним делалось? Желал ли он присоединиться к моржам и порезвиться вместе с ними, или в нем проснулась природная кровожадность, заглохшая от постоянного общения с добрыми людьми? Быть может, и то, и другое. Как бы то ни было, но через несколько минут он окончательно не выдержал и, прыгнув с корабля, как бомба, свалился среди играющих. Сначала он погрузился в воду, но сейчас же выплыл, глухо ворча. Он был сыт и, по-видимому, не имел никаких свирепых намерений. Эдмунд, зная его отлично, положительно утверждал, что медведь просто желал поиграть с моржами. Но моржи понимали это иначе. Они не видели разницы между медведем диким и прирученным. Вследствие этого друг Фриц, как только вынырнул, сейчас же получил ужасный удар клыком. Моржи окружили его и сердито надвигались. Бедный медведь совершенно растерялся от такого приема и даже не пробовал защищаться. Между тем морж, нанесший ему удар, ожидал ответа, после которого должно было последовать общее нападение на медведя. Пора было матросам вмешаться, иначе разъяренные моржи растерзали бы его в клочья. По приказанию Эдуарда, человек двадцать матросов, столпившись у кормы, подняли громкий крик. Испуганное стадо сейчас же рассеялось. Избавленный от опасности медведь вернулся на палубу при громком хохоте матросов. Он был очень сконфужен своим приключением и низко опустил голову. Однако другу Фрицу предстояла впереди суровая жизнь, от которой суждено было проснуться его природным инстинктом, до этого времени спокойно дремавшим в нем. Между тем Фредерик Бьорн торопил приготовление к отъезду. Шел густой снег, предвестник больших холодов хотя на дворе стоял только конец сентября. Появились первые перелетные птицы отдельными небольшими стаями, направляясь на север, к тому свободному от льда морю, в существовании которого нет ни малейшей возможности сомневаться. Стаи птиц все увеличивались и, наконец, стали заслонять небо, как тучи. Куда же именно они летели? к какому-то месту, до сих пор неизвестному, но, несомненно, лежащему между магнитным полюсом, который совершенно произвольно предполагается на 70 градусах. Но в действительности находится гораздо выше и между полюсом холода. Птицы тянутся туда двумя дорогами. Одна проходит между Гренландией и Шпицбергеном. Другая – между Алиутскими островами и Беринговым проливом. Невозможно же допустить, чтобы птицы нарочно летели для того, чтобы погибнуть от холода в ледовитом краю. Очевидно, там есть страна с умеренным климатом, в котором можно жить. Наконец, с наступлением лета они все возвращаются. Это тоже всеми подмеченный факт. Все это из истории наводило многих и многих на мысль о существовании на крайнем севере Свободного моря, для открытия которого еще с прошлого века предпринимались полярные экспедиции. Франклины, Ламберы и Белло рисковали жизнью для разрешения этой благородной задачи. Норденшильд сделал тоже немало. Если задача не решена, это еще не значит, что она и не будет решена. Направление, которого держались птицы, подсказало Фредерику и его брату, что они выбрали кратчайший путь к полюсу. Когда пролетели последние стаи, начались холода. Показания на термометре быстро падали и скоро дошли до 18 градусов ниже нуля. Появились крупные ледины. Начался ледоход. Со дня на день ожидалось, что лед окончательно станет, и дядя Магнус будет изолирован от остального мира. Однажды вечером перед закатом вахтенный матрос, меланхолически прохаживавшийся вдоль борта, вдруг встрепенулся и вскрикнул «Парус слева!». Все выбежали на палубу, и впереди всех Фредерик и Эдмонд, подумавшие, что вахтенный сошел с ума. Но нет, к удивлению, он оказался в здравом уме и твердой памяти. В бухту действительно входила хорошенькая небольшая яхта, салютуя клиперу. На мостике яхты стоял человек высокого роста, махавший шляпою и кричавший «Ура!», которые дружно подхватывали матросы. Фредерик Бьорн ответил тем же, и 80 норландских матросов тоже гаркнули «Ура!». Яхта грациозно поравнялась с клипером и бросила якорь рядом с ним. Фредерик сейчас же пригласил капитана яхты к себе на борт. Капитан не заставил себя просить два раза и ловко перебрался на клипер. — Здравствуйте, джентльмены! — сказал он Фредерику и Эдмунду, шедшим к нему навстречу. — Эдуард Пакингтон! — прибавил он, кланяясь. Чистокровные Янки, родом из Нью-Йорка. А я Фредерик Бьорн, отвечал герцог Норландский, пожимая руку американцу. А это мой брат Эдмунд. Американец пожал Эдмунду руку так, что едва не вывихнул ее. Североамериканский гражданин был рослый мужчина средних лет с открытым и приятным лицом, которое сразу располагало в его пользу хотя черты далеко не отличались правильностью. Англосаксонский рот до ушей, круглые на выкоте глаза и огромный, мясистый, красный угреватый нос, обличавший не совсем умеренную склонность к спиртным напиткам. Волосы на голове и бороде были красно-рыжие. В нравственном отношении Эдуард Пакингтон был человек смелый и решительный, не останавливающийся ни перед чем. Он был старший сын бедного методистского пастора, обремененного, как почти все пасторы, многочисленным семейством. Начавший буквально ни с чего... Он к 35 годам сделался одним из богатейших арматоров Нью-Йорка, обеспечил престарелых родителей, принял к себе в компанию двух своих братьев и, предоставив им заведование делами фирмы, решился посвятить часть своего времени на исполнение одного плана, задуманного им давно. В войне за независимость штатов Эдуард Пакингтон принимал деятельное участие и пожертвовал на борьбу не один миллион. По признании независимости колонии он был выбран одним из первых сенаторов. Вообще он был человек добрый, отзывчивый на все хорошее и всегда готовый оказать помощь ближнему. Сограждане любили его и уважали. По окончании срока службы, по первым выборам, Пакингтон отказался от вторичного избрания, так как решил приняться за осуществление своего плана. Таков был человек, с которым судьба свела братьев Бьюрнов. Обменявшись первыми приветствиями, слова охотливый Янки заговорил джентльмены, если знакомиться так уж знакомиться как следует одних имен мало позвольте вам рассказать что я за человек. Эдуард пакингтон скромно но правдиво изложил свою биографию. И вот господа, заключил он. Во время одного из своих плаваний по северным морям на китоловном судне я заметил, что птицы при наступлении зимы перелетают с юга на север. Это навело меня на мысль, что на севере существует земля с умеренным климатом и свободное море. Фредерик и Эдуард переглянулись, но Янки в пылу рассказа не заметил этого. Я решил снарядить экспедицию, со всем необходимым, и как только личные дела позволили мне это, отправился, как видите, к Северному полюсу. В Исландии я нанял двух эскимосов, которые, как я узнал, уже служили проводниками каким-то европейцам, тоже предпринимавшим полярную экспедицию, но погибшим от голода и холода. Каково же было мое удивление, когда по приходе в эту бухту я увидал ваш корабль. Джентльмены, вы, вероятно, тоже отправляетесь к Северному полюсу. Благородная, добродушная откровенность Янки побудила Фредерика Бьорна отплатить ему тем же. Почтенный мистер Пакингтон чрезвычайно удивился, когда узнал, что видит перед собою наследного владетеля независимого герцогства. В те времена звания и титулы производили на американцев такое же магическое действие, как и в наши дни. Но еще больше удивился Янки, когда Фредерик Бьорн так закончил свой ответ. Конечно, мы не можем быть нечувствительными к тому, что вы оспариваете у нас славу открытия свободного моря, но мы охотно уступим вам всю честь открытия, потому что вы имеете в виду исключительно научную цель, а мы не можем сказать того же о себе. Нами руководит главным образом один личный мотив, без которого мы, по всей вероятности, не двинулись бы с места. О, я так не желаю, протестовал Янки. Это будет несправедливо. Честь открытия мы разделим пополам. Упрямый Янки стоял на своем, и пришлось с ним согласиться. Когда Фредерик Бьорн сообщил Пакингтону свой план, американец пришел в восторг. Нет, вы только представьте себе, сказал он. Ведь мне и в голову не пришло устанавливать эти вспомогательные пункты, до которых додумались вы. Ведь это прекрасно, это великолепно. Теперь, соединившись вместе, мы наделаем с вами чудес. Ура! Ура! Молодые люди невольно улыбнулись в восторгу почтенного Янки, в котором они чувствовали, для них нашелся новый друг. Когда первый восторг американца поостыл, он осведомился, каким образом Фредерик Бьорн рассчитывает устраивать эти пункты. «Очень просто», — отвечал Фредерик, — «мы не будем ставить никаких палаток, а просто на манер эскимосов будем вырубать топором пещеры в ледяных массах. На каждом пункте мы будем оставлять гарнизон из нескольких человек эскимосов и европейцев». Браво, господин Герцог! вскричал американец. Да ведь это к у нас с вами будет не экспедиция, а увеселительная прогулка. В эту минуту на палубе яхты показались два эскимоса, нанятые американцам. Они с любопытством глядели на огромный клипер. По всей вероятности, им еще ни разу не случалось видеть такой огромный корабль. Эскимосы были одеты в свою толстую зимнюю одежду, которая закутывала их с головы до ног, оставляя отверстие лишь для зрения и дыхания. Лиц их не было никакой возможности разглядеть, издали эти неуклюжие фигуры ничем не отличались от друга фрица. Один из эскимосов был высок ростом и отличался широкою костью, другой коренаст и приземист. Фредерик и Эдмонд удивились, что эти эскимосы уже одеты по-зимнему, но не придали этому обстоятельству никакого значения и не сказали ничего. Что бы сказали они, если бы знали, что эскимосы закутались так лишь после того, как с яхты заметили дядю Магнуса? Быть может, это навело бы обоих братьев на некоторые размышления. Однако на борту клипера находился человек, которого тоже поразила подробность, лишь вскользь замеченная герцогом и его братом. Этот человек был Грундвик, питавший недоверие решительно ко всему и ко всем на свете. По обыкновению он делился своими тайными думами с Гуттером, а затем в один прекрасный день изъявил Пакингтону желание осмотреть яхту. Пакингтон с удовольствием согласился показать им свой хорошенький кораблик. Грундвик и Гуттер отправились. Главной их целью было посмотреть поближе на эскимосов, и потому они очень обрадовались, когда увидали, что последние помещаются на яхте совершенно отдельно от американских матросов. Этот визит не привел ни к чему. Грундвик не открыл ничего такого, что подтвердило бы его подозрение против эскимосов, но тем не менее он решил. Хотя я не нашел доказательств, что эскимосы – мошенники, но, с другой стороны, ничто не свидетельствует мне о том, что они люди честные. Поэтому я буду считать их подозрительными и следить за ними. Это было не совсем логично, но Грундвигу казалось вполне убедительным. Посетители удалились на свой корабль. А между тем в помещении эскимосов происходил следующий разговор. «Йорник, видел ли ты двух посетителей, приходивших сюда?» «Видел, господин». «На этой неделе ты должен избавить меня от них. Способ выбирай сам». «Слушаю, господин». «Ты знаешь, что за смерть каждого из них будет заплачено по пяти тысяч пиастров?» «Знаю, господин. Через несколько дней Йорник будет очень богат». «То-то же». «Могу я сказать еще одно слово, господин мой?» «Говори». «Я убью не только этих двух, но всех, кого ты велишь. Только я не желаю, чтобы меня повесили на рее. «Само собой, разумеется». «Поэтому я убью их тогда, когда мы уже двинемся в экспедицию». На суше я приму меры, чтобы даже трупы их не были найдены. Хорошо, но помни, если ты попадешься, я тут ни при чем. Действуй на собственный страх и риск. Я не желаю поплатиться за твою неловкость. Уговор дороже денег. Йорник знает, Йорник принял этот уговор.